Глава четвертая. Печальная мелодия. Соня проснулась от солнечного света. Он ненавязчиво проникал в помещение через отверстие в потолке. Девушка щурясь смотрела прямо на ослепительное пятно. Она не понимала, почему окно в ее комнате теперь находилось так высоко. «Мам!» Вместо своего привычного голоса Соня услышала что-то похожее на лай. Испугавшись, девушка вскочила на ноги, точнее на лапы. «Значит, это правда. Они действительно прошли магический ритуал и перестали быть людьми». Девушка осмотрелась. На земле лежали волки и мирно сопели. Только один из них проснулся. Это был Богдан. «Все хорошо?» – телепатически спросил вожак. «Да», – соврала Соня. «На самом деле она была в растерянности. Прости, что разбудила». Спустя некоторое время проснулись остальные. Ребята не помнили, как заснули. Оказалось, после превращения организму нужно было прийти в себя после изменений, а лучше всего восстановление проходит во сне. «Раз мы теперь одна стая, может, ведешь нас в курс дела?» – потребовал Кирилл. Все приняли человеческие облики и расположились на земле, готовые слушать Богдана. Молодой человек недоверчиво смотрел каждого из присутствующих. Он все еще не мог решить, правильно ли поступил, послушав мать. Однако выбора у него не было. Нужно действовать как можно быстрее. Думаю, лучше начать с самого начала. Богдан тоже присел, чтобы быть на одном уровне с ребятами. Во времена наших предков, древних славян, мир делился на три уровня. Явь – мир земной, видимый, осязаемый. Вы живете в нем до сих пор. Навь – альтернативный мир, который недосягаем людскому глазу. Его населяют сверхъестественные сущности, как светлые, так и темные. Вы теперь принадлежите обоим мирам, а третий уровень – это правь, дом высших богов. В древности они регулировали порядок на земле и контролировали выполнение божественных законов. Раньше миры плотно пересекались, постоянно взаимодействовали, сейчас остались лишь слабые отголоски. Люди забыли старых богов, и истории о них стали просто легендами. «И что с ними стало? Они просто исчезли?» – спросила Соня, слушавшая рассказ, затаив дыхание. История и мифология всегда интересовали ее больше остальных предметов. Нет, но им пришлось покинуть небеса. В древности они назывались Сварга и начать обычную жизнь в Яве. То есть они могут быть где-то среди нас? Поразилась Регина. Наша миссия найти их, чтобы объединить силы и остановить культ. Вы говорили, культ поклоняется Чернобогу, вспомнила Алиса. Кто это? Бог смерти, зла и безумия. Изначально он властвовал в загробном мире, но затем его аппетиты стали расти. Ему хотелось разрушить заведенный порядок и установить свой, перед этим уничтожив все живое, новый мир на костях. Только общими усилиями светлых богов его удалось победить. Род, сварог и белобог запечатали его в подземном царстве, откуда он не мог выйти. С веками печать ослабла, и есть вероятность, что культу действительно удастся его пробудить. Информации было слишком много, и требовалось время, чтобы ее переварить. В школе ребятам преподавали славянскую мифологию, но в юном возрасте внимание сосредоточено на совершенно других вещах, поэтому истории Богдана звучали для новообращенных волков поразительно. «Ты знаешь, где искать богов?» – задал вопрос Чипсик. «Только Велеса, с ним мы поддерживаем связь», – ответил Богдан. «Велес – один из самых важных богов для славян, он покровитель природы и животных». Шепотом озвучила краткую справку Регине Соня. «И как же найти остальных? Ты не можешь просто понюхать их вещи или дерево, на которое они когда-то мочились, и взять след?» Спросил Артем. Алиса толкнула его в бок. «Что? Все собаки так делают!» «Очень находчиво, но неосуществимо», спокойно сказал Богдан, но посмотрел на Тему с неприязнью. Богдан поведал стае ближайшие планы. Им нужно добраться до Серебряного леса, где находилась лосиная ферма, хозяином которой являлся Велес. Дорога обещала быть долгой, им предстояло бежать несколько дней. Ребята уговорили Богдана разрешить им попрощаться с родителями. Вожак не мог отказать в такой просьбе. Он понимал, насколько это важно, ему самому пришлось попрощаться с матерью, только навсегда. «А сколько мы спали?» – спросила Алиса и посмотрела в свой телефон. «О боже, сейчас 10 утра! Мы проспали больше 12 часов!» Началась паника. Ребята сразу же достали свои телефоны, чтобы удостовериться, что Алиса говорит правду. У всех были десятки пропущенных вызовов. Нужно срочно позвонить родителям и сказать, что все в порядке, заявила Соня. Стоп! Получается, автобус уехал без нас? поразился Артем. Или нас до сих пор ищут по лесу? Регина поежилась, произнося догадку. Предлагаю сесть на ближайшие остановки на рейсовый автобус и доехать до города. Кирилл единственно сохранил благоразумие. Как добраться до своего города в волчьем обличии ребята не знали, поэтому предложение Кирилла пришлось всем по душе. Богдан начал предчувствовать, что теперь будет чаще использовать свое человеческое тело. Компания вышла из леса к остановке и села в первый приехавший автобус. Он должен был доставить их до родного города. «Ребята, у нас проблемы», – сказала Соня, резко отвернувшись от окна. «Что случилось?» нахмурилась Алиса. «Наши вещи остались в туристическом автобусе», – сообщила девушка, вглядываясь вперед, не идет ли уже к ним кондуктор. Все громко вздохнули. Артем ударил себя по лбу. «Как можно быть такими тупыми? Кажется, волчье эго сожрало наши мозги». «Без денег мы не сможем купить билеты», – опечалилась Регина. Богдан вдруг резко посмотрел на кондуктора. Тот шептался с водителем, поглядывая на ребят и тыча пальцем в экран телефона. «Кажется, вас и правда ищут», – произнес Богдан, прислушиваясь к разговору работников. «Наверное, да. Мы же ничего не сказали Левтине Сергеевне», – вспомнила Регина. Через долю минуты к ребятам подошел кондуктор. В руках мужчина держал телефон, на экране которого было открыто фото. На нем была запечатлена вся компания ребят. Этот кадр сделали на дне рождения Алисы в прошлом году. Она отмечала праздник в загородном домике. Тематикой вечеринки были Гавайи, и шеи присутствующих на снимке украшали яркие бусы. Ребята успели углядеть, и еще один странный факт. В заголовке о розыске говорилось, что студентов было семеро, а их всего шесть. «Приносим извинения, но нам придется остановиться», – громко сообщил кондуктор. Несколько пассажиров стали выражать недовольство. «До приезда полиции!» Ребята испуганно переглянулись. «Им нельзя в полицию, иначе миссию по спасению мира придется отложить». Артем наклонился к друзьям и что-то прошептал. Спустя несколько секунд все побежали к выходу, столкнув кондуктора с ног. Тот повалился на сиденье. Тема подпрыгнул к месту водителя и нажал кнопку на рабочей панели. Двери автобуса открылись, и ребята один за другим выпрыгнули на обочину. Когда транспортное средство остановилось, волкалаки были уже далеко. Они сразу же приняли волчье обличие и убежали в лес. «Мои родители с ума сойдут!» – всплеснула руками Регина. Они остановились на небольшой лесной поляне. Снег волшебно переливался под солнечными лучами. Однако никто не замечал красоты из-за случившегося. «Мы решили, что так лучше!» – спокойно произнес Кирилл. «Что ты им скажешь? Пока не придумаем нормального объяснения, звонить никому не будем!» «Мне уже и звонить нечего, вздохнул Чипсик. «Телефон сел. Розеток, я так думаю, в логове не бывает!» Богдан отрицательно помотал головой. Ему хотелось помочь новым знакомым, но он ничего не мог сделать. «Мы поступаем очень жестоко!» – подвела итог Алиса. Раз уж планы изменились, стая решила посвятить день дороге. Волки бежали до заката, останавливаясь только полизать снег, чтобы утолить жажду. Когда солнце скрылось, они снизили темп и остановились у большого дерева. Таким же образом, как и в прошлый раз, все спустились вниз. Это было очередное логово. В каждом лесу располагались такие, чтобы уставшие волки могли отдохнуть и спрятаться от холода. «Я, конечно, понимаю, что в образе животных мы всемогущие, но, кажется, я хочу есть», заявил Артем, погладив себя по животу. «Нет, я чертовски голоден». Здесь должны быть запасы. Богдан подошел к стене и отодвинул часть коры, которая походила на дверцу шкафа. За ней оказалось большое количество стеклянных банок. На них не было наклеек с названиями блюд, но содержимое выглядело аппетитно. Некоторая еда сразу узнавалась, например, засоленные грибы. Богдан зажег костер в специально оборудованном месте, огороженном камнями, и повесил над огнем котелок. В нем он растопил снег и добавил к жидкости еду из банок. В логове вкусно запахло мясной похлебкой. Алиса нашла еще один шкаф в стене, в котором хранилась глиняная посуда. Она села у котелка, принимаясь разливать горячее варево по мискам. Ребята кружком уселись около огня и принялись за еду. Богдан привык утолять голод прямо на охоте, как дикий зверь, но в этот раз изменил привычку. — Что это за мясо? — спросил Кирилл, подливая себе еще похлебки. — Кролик, — ответил Богдан. — Какой ужас! — воскликнула Регина. У меня дома живет кролик. Милый пушистик Абрикосика, я ем его родственника. Думаю, они очень далекие родственники, и Абрикосик даже не был с ним знаком, успокоила подруга Алиса. Все равно это ужасно. Я остановлюсь зверем, захныкала девушка. Почему ты упомянула в своем рассказе фрукт? нахмурился Богдан. Так зовут ее кролика из-за рыжего меха, объяснил чипсик. Как необычно, давать еде и имя задумался Богдан. Регина захныкала еще сильнее, Чипсик засмеялся и прижал девушку к себе. После плотного ужина все легли спать, чтобы набраться сил для нового дня. Костер продолжал гореть и дарить тепло усталым путникам. Спустя некоторое время Алисе пришлось проснуться, Регина ее толкала. Эй, может прекратишь? Алиса повернулась к подруге. Регина, что с тобой? Тело Регины тряслось, а глаза были закрыты. Алиса приложила руку к лбу девушки, Оно горело огнем. «Проснитесь!» – закричала Алиса. «Регине плохо!» Все вскочили на ноги и подбежали к девушкам. Богдан коснулся лба больной, пощупал пульс и посмотрел на белки ее глаз, подняв веки. «Что с ней?» Руки Сони дрожали. Она отравилась. Бросил Богдан и набрал в миску воды. Ребята столпились вокруг подруги. Они обеспокоенно следили за ее судорогами, боясь дотронуться, чтобы не сделать хуже. Богдан достал из-за пазухи мешочек и высыпал себе на ладонь немного сушеной травы. Затем прошептал над ней какие-то слова на непонятном языке и бросил заговоренное в миску с водой. От нее пошел пар. «Она должна это выпить», — сказал молодой человек. Ребята расступились, чтобы дать Богдану подойти к девушке. Молодой человек приподнял голову потерпевшей и поднес к ее губам миску. Регина была не в состоянии сделать глоток, и Богдану пришлось залить жидкостью ей в рот. Девушка закашляла и открыла глаза. Ее перестало трясти, а лицо мгновенно порозовело, избавившись от пугающей белизны. «Что случилось? Мне снилось, что я горю!» – прохрипела девушка. «Ты отравилась!» – сказал Богдан и снова потрогал лоб Регины, чтобы проверить температуру. Девушка смутилась. «Ты меня спас?» «Я приготовил снадобье» рассказал молодой человек. «Спасибо», – девушка одарила спасителя благодарной улыбкой. «Это все кролик. Мой организм не желает принимать друзей за еду». «Нет, ты отравилась чем-то другим», – Богдан задумался. «Ты ела вчера что-нибудь, кроме похлебки?» «Да», – стыдливо призналась девушка. «Я нашла ягоды на полянке, где мы делали остановку. Не рассказала, потому что мне было стыдно, что все съела, а с вами не поделилась». «Я же учил тебя отличать съедобные ягоды от несъедобных!» – проворчал Чипсик. Его дедушка был грибником и часто собирал чернику и клюкву на болотах. «Они выглядели как съедобные и были очень вкусными. Мне было стыдно вдвойне». «Их отравили магией», – заявил Богдан. После произошедшего Алиса не могла заснуть. Девушка тихонько поднялась и выбралась из логова. Волком побродив по лесу, она уже хотела вернуться во временное пристанище, но услышала что-то приятное слуху. Она пошла на звук и добралась до конца леса. Он заканчивался заснеженным утесом, возвышающимся над рекой, покрытой льдом. На его краю сидел Богдан и играл на незнакомом духовом инструменте. Печальная мелодия летела с утеса, как свободная птица, поднимаясь ввысь. Она звучала так тоскливо, что Алисе хотелось плакать. «Девушка никогда не думала, что свою боль можно превратить в музыку». «И давно ты там стоишь?» Голос Богдана прервал мелодию. «Нет, только подошла. Твоя музыка меня словно манила», спокойно ответила Алиса, стараясь скрыть неловкость, что ее поймали. «Могла подойти. Не люблю, когда за мной наблюдают со стороны». «Не хотела мешать. Ты очень красиво играешь». «Меня научила играть мама». Негромко сказал Богдан и едва поделился личными воспоминаниями, вновь закрылся. «Садись. Сыграю тебе что-нибудь повеселее». Алиса не могла отказаться, тем более для нее еще никто не играл на музыкальном инструменте. Богдан исполнил новую мелодию. Она не показалась веселой, скорее, не такой грустной, как предыдущая. Ветер уносил приятные звуки на сотни километров, убаюкивая лес и его обитателей. «Спасибо». «Раньше я не слышала ничего подобного», – поблагодарила девушка. Богдан ничего не ответил, лишь устремил взгляд куда-то вдаль. «Вы были близки с мамой?» «Я еще мальчишкой убежал из дома и скитался по земле. Привык все делать один, ни от кого не зависеть и ни за кого не отвечать. Когда вновь встретил мать, уже повзрослев, тут же ее потерял из-за культа». «Мне очень жаль», – искренне сказала Алиса. «Но мы остановим этих фанатиков». «Я уже не уверен. Вы еще совсем дети. Да и справлюсь ли я с ролью вожака? Почему ты чувствуешь, что мы все на нужном месте и поможем друг другу?» «Мне бы твою веру!» Молодой человек встал на ноги и подал Алисе руку, чтобы помочь подняться. Момент откровений был закончен, но сегодня Богдан и так позволил себе много лишнего. Нужно было возвращаться в логово.